Очевидцы рассказывают, что богомолы при случае могут вступить в сражение даже со змеями. В Таджикистане люди наблюдали, как этой особенностью богомолов пользовались воробьи для защиты своих гнезд птенцами. Когда змея подползает к гнезду и надежды на спасение нет, воробей хватает богомола и бросает его на голову змеи. Разыгрывается бой, спасающий птенцов. В Киргизии бурчик. наблюдал такое происшествие. Змея по ветке карагача ползла к гнезду ласточек, устроенному на домике, стоявшем под деревом. Ласточки сполошились. В тревоге одна даже залетела в дом, как бы призывая хозяев на помощь. Когда люди вышли во двор, они увидели, что ласточки кружились над змеей, стараясь преградить ей путь к гнезду. И тут произошло неожиданное — Одна из ласточек, только что подлетевшая откуда-то, комом упала на ветку перед гнездом и тут же отлетела, а на ветке остался принесенный ею богомол. Он бесстрашно шел по ветке на своих тонких ножках навстречу змее. Прозрачные крылышки его сверкали на солнце. Он приближался к врагу, делая лапками молебные жесты. Люди затаили дыхание. Казалось, и беспомощное с виду насекомое сейчас погибнет в змеином зеле. Но прошло еще одно мгновение, и змея шлепнулась на землю. Богомол выколол ей глаза. Люди добили судорожно извивавшуюся и бившуюся на земле змею. Богомол остался на ветке один. Вслед за этим одна из ласточек бережно подхватила богомола и исчезла в густой листве карагача. На первый взгляд, в этих историях много вымысла. Напрашивается даже вопрос, а почему Богомол безропотно позволял птичкам брать его в клюв и нести куда-то, если он способен побеждать их? Как об этом мы говорили выше со слов очевидцев. Но и против фактов трудно идти. Люди уверяли, что сами видели такие случаи и даже рассказали в газетах и журналах. Итак, природа наградила Богомола отнюдь кротким характером. и если бы еще даровал ему и чувство юмора, он бы смог по достоинству оценить имя, которым наделили его люди. Десятиполосик и его враги. Колорадский жук за несколько десятилетий сделал головокружительную карьеру, заставив говорить о себе весь мир. Каких-нибудь сто лет назад он был безобидным насекомым. и скромно жил в Мексике и соседних районах Соединенных Штатов Америки. Питался на диком послёне, не причинял забот фермерам и вообще не избалован был особым вниманием. Но вот в 1859 году в штате Колорадо заметили, что жук перешел с дикого паслёна на картофельные поля, затем двинулся на восток, пожирая не только послёновые растения, но и капусту, овёс, листья крыжовника. Вскоре колорадский жук распространился по всей Северной Америке. В годы Первой мировой войны его завезли во Францию, и постепенно он заразил картофельные поля большинства европейских стран. В середине века жук проник в страны народной демократии, а в 1949 году появился в СССР, Львовской области. К 1961 году он расселился по Западной Украине, Белоруссии, Литве, Молдавии и Калининградской области. В 1966 году колорадский жук был зарегистрирован на площади в 1 миллион 17 тысяч 800 гектаров в 324 районах Украины, почти во всех областях, кроме Луганской. В том же году вредного жука нашли на территории Воронежской области. Обнаружить колорадского жука нетрудно. На желтых надкрыльях у него 10 продольных черных полосок. Поэтому дали ему видовое название «десятиполосик». Зимует жук в почве. Весной, когда земля прогревается до 14-15 градусов, он выползает наружу и начинает интенсивно питаться листьями картофеля. Затем жуки спариваются, и самки откладывают яйца, На нижней стороне листа кучками по 20-40 штук. Откладывание яиц самками длится долго, так как общее число яиц, отложенных одной самкой, в среднем составляет 500, а иногда достигает и 2000.